Старший сержант Малик остановил машину, выключил зажигание и неспешно обвёл взглядом бескрайнюю равнину. Казалось, когда-то здесь развлекалась гигантская рука, разбрасывая острые чёрные камни, которые при малейшей оплошности угрожали и задрать в клочья покрышки, или пробить картер. Да её голову надсечение Что этот сукин сын там внутри? сказал он выверенным движением зажигая сигарету. Затем, не глядя, протянул руку, и негр Али вложил в неё радионаушники. "Капрал!" крикнул он. "Ты меня слышишь?" Голос откликнулся откуда-то издалека. "Я вас слышу, мой сержант. Вы что-нибудь обнаружили?" "Ничего." А ты? Ни следа. Тебе удалось связаться с Аль-Малариком? Несколько минут назад мой сержант. Он тоже ничего не видел. Я послал его за Мубараком. Если повезёт, он сумеет добраться до его лагеря ещё до темноты. Он свяжется со мной в 7. Понял, ответил сержант. Перезвони мне, как только с ним переговоришь. Конец связи. Он вернул наушники, влез на сиденье, взял бинокль и снова оглядел каменистую равнину. Потом с сугрюмым видом опустился, вышел из машины и помачился встав спиной к своим подчинённым, которые последовали его примеру. Я бы тоже собрался в эту преисподнюю. раговорил он вслух. Здесь он может двигаться быстрее даже ночью, а мы растрясём по дороге всё до последней гайки. Он застегнул ширинку, взял сигарету, которую оставил на капоте джипа, и сделал длинную затяжку. Если бы мы по крайней мере знали, куда он направляется. Наверное, возвращается домой, подал голос Али. Правда это в противоположной стороне, на юго-востоке. Дом, сырони ей воскликнул сержант. Когда это ты видел, чтобы у кого-то из этих проклятых детей ветра был дом? Первое, что они делают при малейшем признаке опасности, снимают лагерь и отсылают семью в какое-нибудь отдалённое место за 1000 километров. Нет, сказал он убеждённо. Для этого туарега его дом сейчас там, где находится его верблюд, от побережья Атлантики до Красного моря. И в этом его преимущество перед нами. Он ни в ком и ни в чём не нуждается. Что же в таком случае нам делать? Сержант посмотрел на солнце, которое окрасило небо в красный цвет и готовилось вот-вот исчезнуть совсем. мрачно покачал головой. Ничего уже не поделаешь, заметил он. Разбивайте лагерь и готовьте ужин. Один всё время на часах. А того, кто заснёт, я пристрелю на месте. Ясно? Он не стал дожидаться ответа. Вынул из бардачка карту, развернул её на капоте и начал внимательно изучать. Он знал, что не может на неё положиться. Барханы постоянно меняли местоположение, дороги исчезали под песком, колодцы засорялись. Ему также было известно по собственному опыту, что люди, чертившие эти карты, никогда не были внутри эрга и не проводили точных измерений. Они ограничивались нанесением приблизительных контуров, не придавая большого значения тому, что он получился на 100 километров больше или меньше. а случай, что эти 100 километров могут стать гранью между жизнью и смертью, особенно если у джипа лопнула ось и дальше придётся передвигаться на своих двоих. В какой-то момент сержанты испытали искушение послать всё к чёрту и отдать приказ о возвращении на пост. Поскольку капитан Калеб Эльфаси в любом случае тысячу раз заслуживал того конца, который его постиг, если бы сержант не был знаком с туарегом, который это сделал, то ограничился бы тем, что послал рапорт и закрыл дело. Но он чувствовал себя лично обманутым и оскорблённым какой-то голодранец. сын ветра его использовал сумел провести и насмехался под своим грязным лисам заговаривая ему зубы своими росками про большой караван и его сокровище я даже помог ему привязать поклажу к верблюду запастись водой и приготовить всё для долгого путешествия Тогда, как в действительности, он уже задумал спрятаться за ближайшими барханами и вернуться в тот же день. Он снова бросил взгляд на равнину, которая начала превращаться в серое пятно без рельефа. "Ежели я тебя поймаю", процедил он про себя. "Клянусь, сдеру с тебя шкуру полосками". Туарек прочитал свои вечерние молитвы, положил на плечо небольшой кожаный мешок, в котором было несколько горстей фиников, и начал неторопливо их поглощать, отправившись дальше на запад, в глубь тьмы, уже завладевшей землёй. Он знал, что ему предстоит вот так, не спеша, прошагать всю ночь, Однако это позволит ему оторваться от преследователей на непреодолимое для них расстояние. Верблюд накануне напился вдоволь, он не подвергал его недальним переходам, ни чрезмерным нагрузкам, и тот был упитанным и сильным, с полным и лоснящимся горбом, а значит, сможет продержаться на своих запасах больше недели при том же ритме. Такое животное может спокойно потерять больше 100 кг веса, прежде чем это начнёт на нём сказываться. Но ну, он со своей стороны привык охотиться подолгу, и это бегство было для него всего-навсего прогулкой, ведь ему не раз приходилось идти по следу раненого зверя или кочующего стада. Туарегу было здесь хорошо одному в пустыне. потому что это была жизнь, которая ему действительно нравилась. И хотя иногда он думал о семье, о поночах или в полуденную жару ему недоставало Лейлы, он точно знал, что может без них обойтись столько времени, сколько будет необходимо, сколько понадобится, чтобы довести до конца начатое дело, отомстить. за нанесённое ему оскорбление. Позже он вознёс благодарность за появление луны, осветившей ему путь, а в полночь различил вдали серебристый блик сепхи, большого солёного озера, которое простиралось перед ним подобно окаменевшему морю. Его противоположный берег разглядеть не удавалось. Он повернул на север в обход, держась от Сепхи на некотором расстоянии, потому что на заболоченных и топких берегах таких озёр миллиардами плодились москиты, образуя целые тучи, которые ближе к вечеру или на рассвете закрывали солнце и устраивали ад кромешной любому, будь то человек или животное, кто осмеливался туда сунуться. Гошель был свидетелем того, как верблюды становились безумными от боли, когда рой москитов залеплял им глаза и рот, и неслись стремглав, сбрасывая на землю груз или всадников, исчезали из виду и не возвращались обратно. Вот поэтому на берег Шепхи следовало выходить в разгар дня, когда солнце стояло высоко и сжигало крылья москитом. рискнувшим подняться в воздух. В силу этой причины в самые жаркие часы они пропадали словно их никогда и не было, словно не они были самым большим наказанием, которое Аллах мог наслать на обитателей пустыни. Самому Гаселю это солёное озеро не было знакомо, но он слышал о нём от многих путешественников, и оно, помимо своих размеров, Не особенно отличалась от тех, которые он встречал в своей жизни. Много-много лет назад Сахара была огромным морем, и когда оно ушло, вода оказалась в ловушках таких вот многочисленных углублений. Затем она начала очень медленно испаряться, образуя на дне слой соли, которая в самом центре зачастую достигала толщины в несколько метров. Нередко случалось так, что иногда, когда шёл дождь, эти озёра также питали подземные потоки селитровых вод, и по берегам образовывалась зона пастообразного мокрого и солёного песка, который обжигало солнце, преврачая в затвердевшую корку, подобную корке хлеба, вынутого из печи. Эта корка таила в себе опасность в любой момент. Она могла лопнуть, и путник погружался в трещину, напоминающую полурастаявшее масло, которое поглощало его за считанные минуты. Она была ещё коварнее, чем предательский феш-феш, зыбучий песок, в котором человек и верблюд исчезали словно их никогда и не было. Гассель боялся непредсказуемости феш-феша, который никогда не предупреждал о своём присутствии, однако был благодарен ему за то, что он по крайней мере заглатывал жертву в мгновении ока. А вот подвижный песок по краям солёных озёр забавлялся с добычей, увязшей в нём, как муха в меду, засасывая её сантиметр за сантиметром, не давая возможности выбраться. Это была самая затяжная агония, какую только можно себе представить. Вот почему теперь он очень медленно двигался на север, пытаясь обойти это белое пространство, которое словно не имело пределов, сознавая, что это ещё одна преграда, которую природа возвела между ним и его преследователями. Саланчак проглотит любое средство передвижения, которое устремится вглубь него. Мубарак мёртв! Этот сукин сын проткнул его мечом! Аль-Маларик уверяет, что это мол был честный поединок, и что родственники Бенсада не собираются по этому поводу начинать межплеменную войну. Для них проблема решена. К несчастью мы не можем поступить так же. Глядите в оба до получения нового приказа. Понятно, сержант. Конец связи. Малик повернулся к негру. Мне нужно поговорить с постом в Тидикине. Соедини меня с лейтенантом Разманом. Дай мне знать, когда он будет на связи. Он удалился. чтобы в одиночестве прогуляться в ночи, созерцая звёзды и луну, которая извлекала золотистые отблески из высоких барханов, вздымавшихся у него за спиной. Он понял, что хотя впереди несомненно трудные дни, он счастлив, что находится здесь, у края эрга, и его ожидает непростое приключение охота на человека. который безусловно знает пустыню намного лучше, чем когда-либо смог бы узнать он, и для которого всё это лишь забава. Так заяц играет с верблюдом, пожелавшим его поймать. Однако, что ни говори, охота есть охота. И благодаря ей он вновь ощущал себя в движении и в действии, вновь чувствовал себя молодым, как в те времена, когда он подстерегал французских офицеров на каком-нибудь углу старого города, чтобы всадить им нож в живот и затеряться в лабиринте тёмных улочек. Или когда швырнул бомбу внутрь кафе европейского района в день, когда они наконец решились на открытую борьбу, уверенные в скором освобождении. Замечательная была жизнь, бурная и полнокровная, не то что серые казарменные будни, которые принесла с собой независимость. Она была совсем не похожа на ужас ссылки в Вадараси и их напрасную и извечную борьбу. с наступающим песком я хочу поймать этого грязного туарега сказал он себе поймать его живьём чтобы сдёрнуть с него покрывало взглянуть ему в лицо и чтобы он в свою очередь увидел моё и понял что ему не суждено стать первым человеком который надо мной посмеялся Он всю ночь напролёт ворочился без сна в кровати, мечтал, как отправится вместе с ним в пустую землю на поиски большого каравана, представлял, какие приключения они переживут вместе и чему его может научить человек, сумевший побывать там и вернуться обратно да ещё и не один, а целых два раза. За ту долгую ночь этот туарег превратился в его друга. вернул ему надежду на возможное будущее. И вдруг, спустя какие-то несколько часов, тот же самый туарег дважды разбил его мечты, отказавшись от его компании и перерезав горло к капитану, которого ему уже удалось убедить. Но уж нет. Не родился ещё такой сын ветра. который смог бы совершить подобный поступок и остаться живым не родился. Сержант. Лейтенант на связи. Он бросился к машине. Лейтенант Разман? Да, сержант. Туарегов схватили? Пока нет, мой лейтенант. Однако у меня такое впечатление, что он пересекает большой эрк на юге Тидикема. Если вы пошлёте своих людей, то сможете преградить ему путь, прежде чем он окажется в горах Сиди Эль-Мадия. Воцарилось молчание. Наконец раздался неуверенный голос лейтенанта. Но это же почти в 200 км отсюда, сержант. Я знаю, согласился он. Но если он доберётся до Сиди Эль-Мадия, Тогда даже армиям всего света его недостать. Это лабиринт. Лейтенант Разман обдумывал ответ. Он презирал сержанта Малика так же, как презирал капитана Калеба Эльфаси, чьей смерти он обрадовался, и всех, кто в итоге оказался в Адарасе. Это были отбросы армии, которую ему хотелось видеть достойной. В ней нет места таким вот подонкам. даже для того, чтобы держать открытым этот злощастный пост. Если какой-то туарег имел смелость сунуться в этот ад, прикончить капитана и унестись быстрее ветра, он в глубине души был на его стороне, какими бы ни были мотивы его поступка. Однако лейтенант также понимал, что речь идёт о чести армии. И если он ответит отказом на просьбу о помощи и туареку уйдёт, то сержант этим воспользуется, чтобы свалить на него ответственность перед начальством. Через 2 года его должны произвести в капитаны. Он превратится в высшее должностное лицо в регионе, если вдобавок он поймает убийцу офицера, эти 2 года могут сократиться. Он вздохнул, и кивнул головой, словно собеседник мог его видеть. Ладно, сержант, ответил он. Мы выступим на рассвете. Конец связи. Он оставил микрофон на столе, повернул выключатель и продолжал неподвижно сидеть, уставившись на передатчик, словно надеялся получить от него ответ. Голос суат вывел его из задумчивости. вернув к действительности Тебе не нравится это задание, правда? спросила она из кухни, высунув голову. Нет, конечно, признался он. Я родился не для того, чтобы быть полицейским. Не для того, чтобы гоняться по пустыне за человеком просто потому, что он совершил то, что считал справедливым по своему закону. Этот закон уже не закон, и ты это знаешь. Заметила она сев с другого конца длинного стола. Мы современная и независимая страна, в которой все должны быть равны, потому что если каждый будет руководствоваться своими обычаями, в итоге мы окажемся неуправляемыми. Как увязать обычаи жителей побережья и жителей гор или же бедуинов и туарегов в пустыне? Надо порвать с ними и начать заново, введя общее законодательство. А не то мы все рухнем в пропасть. Разве ты этого не понимаешь? Понимаю. Можно понять, когда кто-то, как я, учился в военной академии или как ты во французском университете. Он сделал паузу, поискал изогнутую трубку среди полудюжины висевших на стене и начал сознанием дела её набивать. Но сомневаюсь, что это может понять человек который провёл всю свою жизнь в глубине пустыни. Вдобавок мы не позаботились сообщить ему о том, что ситуация изменилась. Есть ли у нас право заставить его принять вот так вдруг, что его жизнь, жизнь его родителей, его предков, обитавших здесь 2000 лет назад, теперь преступна? Почему? Что мы дали им взамен? Свободу. Свободу войти в дом Убить одного гостя и увезти другого? Он изобразил удивление. Ты говоришь о политической свободе, как какая-нибудь студентка в университетском городке или в баре, но не так, как человек, который всегда считал себя по-настоящему свободным, кто бы ни правил: французы, фашисты или коммунисты. Полковник Дюпре, который был колонизатором, собем бы с большим уважением отнестись к обычаям туарега, чем эта сволочь капитан Калиб, принимавший такое участие в борьбе за независимость. Ты не можешь приводить Калиба в качестве примера. Он был подонком. Однако таких подонков посылают объясняться с нашими самыми кристально чистыми людьми, которых мы должны холить или лелеять, поскольку это живая часть самого лучшего в нашей истории и в нашем народе. всякие там калибы, малики, до да губернатор Бенкуфра. Вот кто получает назначение в пустыню, в то время как французы направляли сюда самых отборных офицеров. Не все были плохими, как полковник Дюпре, и тебе это известно. Или ты забыл об иностранном легионе и его головорезах? Они тоже причиняли вред нашим племенам, устраивали кровавые расправы, лишали колодцев пастбищ и вытесняли их на каменистые земли. Лейтенант Разман зажёг трубку, бросил взгляд в сторону кухни и заметил: "У тебя мясо пригорает". "Нет", добавил он вслед за этим. "Я не забыл о легионе и о его зверствах". Но ведь насколько мне известно, они действовали так, потому что находились в состоянии войны с мятежными племенами и не остановились, пока их не подавили. Такова была их задача, и они её выполнили. Точно так же, как я завтра буду выполнять задачу по поимке туарега, поскольку он восстал против существующей власти, какой бы она ни была. Он помолчал, наблюдая, как Суад сняла мясо с огня и разложила по тарелкам, которые затем принесла и поставила на стол. Так в чём же разница? В войне мы вели себя так же, как колонизаторы. Однако в мирное время не способны последовать их примеру. Ты следуешь их примеру, мягко заметила Суад. В тоне её голоса несомненно звучала любовь. Ты стараешься помочь бедуинам и понять их, тебя беспокоят их проблемы, вплоть до того, что тратишь на это свои деньги. Она недоверчиво покачала головой. Сколько тебе должны и сколько тебе заплатят? Вот уже несколько месяцев я не видела ни гроша из твоего жалования, хотя предполагалось, что здесь мы что-то скопим. Она жестом остановила его. "Нет, я не жалуюсь. Мне хватает того, что у нас есть. Единственное, чего я хочу, это чтобы ты понял: тебе не по силам решить все проблемы. Ты всего навсего лейтенант отряда, который даже не отмечен на карте. Отнесись к этому спокойно. Когда будешь как Дюпре, военным губернатором провинции и близким другом президента республики, Возможно, ты сможешь что-то сделать. Не думаю, что к тому времени останется что защищать, возразил лейтенант, начиная медленно пережёвывать жёсткое и жилистое мясо старого верблюда, которого он приказал зарезать, пока тот не издох без посторонней помощи. Только за одно поколение независимой нации Мы уничтожим всё, чему удавалось выживать на протяжении столетий. Что скажет о нас история? Что скажут наши внуки, когда увидят, как мы воспользовались нашей свободой? Он было хотел ещё что-то добавить, но его прервал негромкий стук в дверь, заставивший его повернуться в ту сторону. "Входите", пригласил он. На пороге выросла долговязая фигура сержанта Ажамука, который отдал честь, поднеся руку к тюрбану. По вашему приказанию прибыл мой лейтенант, отрепортировал он. Добрый вечер, добавил он вежливо. На посту ничего нового, будут какие-то распоряжения. Да, проходите, пожалуйста, сказал лейтенант. На рассвете отправляемся на юг. 9 человек на трёх автомашинах. Я поеду с ними, а вы останетесь здесь за командира. Подготовьте всё, пожалуйста. На сколько дней? На пять, максимум на неделю. Сержант Малик подозревает, что этот туарег скорее всего пересекает Эрг в направлении Сиди Эль-Мадия. Лейтенант заметил, что на лице сержанта появилось выражение неодобрения. Мне это тоже не по душе. Однако предполагается, что это наш долг. Сержант Ажамук умел держать себя в рамках, но он был хорошо знаком с лейтенантом Разманом и знал, что может позволить себе высказаться. Совсем уважением, господин, сказал он. Вам не следовало бы позволять этому сброду из Адараса навязывать вам свои проблемы. Они часть армии, ажамук, заметил лейтенант. Хотим мы этого или нет. Садитесь, пожалуйста. Пирожное? Спасибо, но мне не хотелось бы причинять беспокойство. Суат уже отправилась на кухню с тарелками. Они так и не съели то, что в них было, мясо оказалось практически несъедобным. И вернулась с подносом домашних сладостей, от которых глаза пришедшего заблестели. Ну же, сержант, засмеялась она. Мы же вас знаем. Я вынула их из духовки 2 часа назад. Рука сержанта потянулась к пирожным, словно она жила собственной жизнью, независимой от воли хозяина. Вы меня губите, госпожа, признался Ожамук. А майор жена, сколько ни пытается, не может приготовить такие ни Он впился своими огромными белыми зубами в рассыпчатое миндальное пирожное и с наслаждением начал его жевать. Сидя всё ещё с полным ртом, он добавил: "С вашего разрешения, лейтенант, думаю, вы должны позволить мне отправиться с вами. Никто не знает этот район так, как я. кому-то надо остаться командовать здесь. Вы можете поручить это капралу Мохаммеду, а ваша жена умеет обращаться с радио. Он замолчал, чтобы прожевать. Здесь никогда ничего не происходит. Лейтенант размышлял, в то время как Суад разливала чай, горячий, сладкий, душистый и аппетитный. Ему нравился сержант Он любил его компанию, и тот был единственным из всех его подчинённых, кто был способен поймать беглеца. Возможно, поэтому почти бессознательно он старался не подключать его к поискам, так как сам в глубине души оставался на стороне туарега. Они обменивались взглядами поверх стаканов с чаем, и каждый из них догадывался, о чём думает другой. Если кто-то должен его схватить, настаивал сержант, лучше если это будем мы, чем Малик. Как только туарек попадётся ему на глаза, он его пристрелит и делу конец, чтобы никто не успел вмешаться. Вы тоже так полагаете? Я уверен. Думаете, что его ждёт гораздо более счастливое участь, если мы передадим его губернатору? Он не получил ответа и добавил с уверенностью. Капитан Калиб не осмелился бы убить того человека без поддержки Бенкуфра. И меня удивляет, что он не приказал заодно убить и Абдуль-эль-Кибира. Он натолкнулся на серьёзный и озабоченный взгляд жены, стоявшей в дверях кухни, и устало вздохнул. Ладно, пробормотал он. Это не наше дело. Хорошо. Вы поедете со мной. Разбудите меня в 4. Все сержант Ожамок вскочил словно под действием некой пружины, отдал честь, не скрывая удовлетворения, и направился к двери. Спасибо, лейтенант. Доброй ночи, госпожа. И спасибо за пирожные. Он вышел, закрыв за собой дверь. Однако через несколько секунд лейтенант Расман вышел за ним следом и сел на крыльце полюбоваться ночью и пустыней, которая простиралась перед ним, постепенно утопая во тьме. Суад присоединилась к нему, и они долго сидели вот так в молчании, наслаждаясь чистым и свежим воздухом после целого дня удушающей жары. Наконец она сказала: Не думаю, что тебе следует беспокоиться. Пустыня огромна. Скорее всего, ты никогда его не найдёшь. Если я его найду, меня, возможно, повысят, отозвался Разман, не глядя на неё. Ты думала об этом? Да, спокойно ответила она. Думала. И рано или поздно ты всё равно получишь повышение. Лучше, если это будет за что-то, чем ты будешь гордиться, а не за то, что ты выступил в роли полицейской ищейки. Я не тороплюсь, а ты торопишься. Мне бы хотелось обеспечить тебе лучшую жизнь. Что изменят лишняя звезда и прибавка к жалованию, если ты никогда не носишь форму, а жалованье продолжаешь давать в долг? Тебе задолжают ещё больше денег, вот и всё. Может быть, меня переведут в другое место. Мы могли бы вернуться в город, в наш мир, она весело рассмеялась. "Брось, Разман!" воскликнула она. "Кого ты пытаешься обмануть? Вот он, твой мир, и ты это знаешь. Ты останешься здесь, сколько бы тебя ни повышали. А я останусь с тобой". Он повернулся к ней, и улыбнулся. Знаешь что? Мне хотелось бы предаться любви, как той ночью среди барханов. Она встала, исчезла в доме и вернулась с одеялом под мышкой.